Меристема ткань, состоящая из мелких клеток с тонкими стенками и крупными ядрами, расположена в быстро растущих частях растения, кончиках корней, стеблей и так далее. У белодонны наблюдалось значительное перемещение алкалоидов из корней в листья и сравнительно незначительное в обратном направлении. Никотин и анабазин тоже сначала образуются в корнях, а потом... транспортируется в надземные органы. Мы многого еще не знаем об этих таинственных лабораториях, в которых незаметно для посторонних наблюдателей идет удивительный биосинтез. Его первоначальные вещества необычайно просты. Это углекислый газ и вода, обязательное условие энергия Солнца. Эти же реакции в лабораториях требуют специального оборудования, высоких температур, Затрат гораздо большего времени, множество реактивов. А для чего алкалоиды нужны самим растениям? Некоторые химики считают их балластными продуктами, другие – средствами защиты, третьи – запасными веществами. Возможно, алкалоиды выполняют в растениях роль возбудителя и тормоза, то есть оказывают действие, аналогичное действию гормонов в организме животных. ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ ХИНИН Прошло более трех столетий с тех пор, как впервые кора хинного дерева появилась в Европе. Ни одно из целебных растительных средств не привлекало к себе столь большого внимания, как это. Рассказывали легенды об открытии чудодейственной химии. Будто бы некогда пумы, больные лихорадкой, на глазах у людей лечились корой хинного дерева. Или больные малярии индейцы пили воду из болот, в которых росли хинные деревья, и таким образом исцелялись естественным настоем их коры. А может быть, вера, что горечи могут изгонять злых духов, то есть причину болезней у многих древних народов, способствовала тому, что стали употреблять хинную корку, ведь трудно представить что-нибудь горше хины. В 1638 году индейской красной водой была вылечена от малярии жена вице-короля Перу Анна дель Чинчон. Благодаря ей о узнали в Европе. Поэтому родовое название хинного дерева Цинчона было дано линиям в честь этой королевы. Много написано увлекательных книг о бурных дискуссиях по вопросу о терапевтической ценности сины о том, как кору дерево. Стали отправлять большими партиями из Перу, когда ее деятельность в борьбе с малярией была доказана. Деревья чечнически вырубали, и к середине XIX века возникла опасность их полного уничтожения в Южной Америке. Есть захватывающие романы и повести о судьбах исследователей-ботаников с риском для жизни, а иногда жертвуя идею, собиравших семена дерева, добывавших его саженцы для отправки из Перу. Правительство Перу, опасаясь конкуренции, запрещало их вывоз в другие страны под страхом смертной казни. И все-таки семена и саженцы удалось переправить из Перу на остров Яву, на остров Шри-Ланка, бывший Сейлон, в Индию. Постепенно были освоены плантации хинных деревьев, и остров Ява выдвинулся на место самого крупного поставщика коры хинного дерева на мировом рынке. В марте 1942 года остров Ява был оккупирован Японией, и количество коры дерева на мировом рынке сократилось почти на 90%. В то время еще не было других лекарств для лечения малярии. В связи с потребностью в этих лекарствах вновь пробудился интерес к странам, где росли хинные деревья – к острову Шри-Ланка, Индии, к Центральной и Южной Америке, в Конго, На Филиппинских островах, в Танзании и в Советском Союзе, на Черноморском побережье Кавказа, где также существовали плантации хинного дерева, эксплуатация их была усилена. Ботанические экспедиции США во время Второй мировой войны вели поиски естественных зарослей цинхоны в районах Центральной и Южной Америки. Постепенно было открыто около 40 видов растений, содержащих хинин. Помимо Цинхона и Леджера.